Авраг. Лавения стояла на верхней из 113 ступенек, которые вели вниз по крутому склону, потом надо было пройти 70 ярдов по мосту и снова подняться наверх к Парк-стрит. И на всём этом пути только один фонарь. Через 3 минуты я поверну ключ и отопру дверь моего дома и войду, думала она. Ничего со мной не случится за какие-нибудь 180 секунд. Она начала спускаться по бесконечным, позеленевшим от плесени ступенькам во враг. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 считала она их шёпотом. Лавина шла медленно, но задыхалась точно от быстрого бега. 15 16 17 18 19 20 ступеник, задыхаясь, шептала она: "Это уже пятая часть пути", объявила она себе. Враг был глубокий, И черный, черный, непроглядно черный. И весь мир остался позади. Мир тех, кто спокойно спит в своей постели, запертые двери, город, аптека, кинотеатр, огни, все осталось позади. А здесь один аврак. Только он вокруг, черный и огромный. Ведь ничего не случилось, правда? И никого здесь нет. Двадцать четыре ступеньки, двадцать пять. А помнишь, в детстве мы пугали друг друга сказками о привидениях? Она прислушивалась к собственным шагам. Они отсчитывали ступеньку за ступенькой. Помнишь сказочку про то, как в дом к тебе приходит чёрный человек, а ты уже лежишь в постели, и вот он уже на первой ступеньке лестницы, которая ведёт к тебе в спальню. Вот он уже на второй ступеньке, вот уже на третьей, на четвёртой, на пятой. Помнишь, как вы все визжали и смеялись, слушая эту сказочку? И вот ужасный чёрный человек уже на двенадцатой ступеньке. Вот он открывает дверь в твою комнату. Вот стоит тут твои кровати. Ага, попалась! Лавиня вскрикнула. Никогда в жизни она не слыхала такого отчаянного вопля и сама никогда в жизни не кричала так громко. Она остановилась, замерла на месте и ухватилась за деревянные перила, сердце в груди разрывалось. Его нейстовый стук, казалось, заполнил вселенную. Вот, вот оно, кричала что-то у неё внутри. Там внизу под фонарём кто-то стоит. Нет, уже скрылся. Но он меня ждал. Лавина прислушалась. Тишина. На мосту никого. Ничего там нет, думала она, держась за сердце. Ничего. Дура я. Зачем было вспоминать эту сказку? Да чего глупо. И что мне теперь делать? Сердце понемногу успокоилось. Позвать сержанта Кеннеди, может, он слышал, как я завопила. Она снова прислушалась. Ничего, ничего. Пойду дальше. Это все так глупая сказка виновата. Она опять начала считать ступеньки: тридцать пять, тридцать шесть. Осторожно, не упасть бы. Я просто дура. Тридцать семь, тридцать восемь, девять, сорок. Еще две, значит, сорок две. Уже почти полпути. Она снова замерла. Погоди. Сказала она себе: "Сделала шаг". Раздалось эхо. Ещё шаг. Снова эхо. Чужой шаг на долю секунды позже. "Кто-то идёт за мной", шипнула она оврагу, чёрным сверчкам и затаившимся зелёным лягушкам и чёрной речке. "Кто-то идёт сзади по лестнице. Я боюсь обернуться". Ещё шаг. Снова эхо. Как только я шагну, он тоже шагает. Шаг и эхо. "Сержант Кеннеди, это вы?" нерешительно спросила она у Аврага. Сверчки молчали. Сверчки прислушивались. Ночь прислушивалась к ней и к её шагам. Все дальние ночные луга и все ближние ночные деревья вокруг, против обыкновения, застыли и не шевелились. Листья, кусты, звёзды и трава в лугах Всё вдруг замерло, и слушала, как бьётся сердце лавении Непс. И может быть, где-то за тысячу миль на глухом полустанке, где от поезда до поезда целая вечность, одинокий путник читает сейчас газету при тусклом свете единственной лампочки. И вдруг поднимет голову, прислушивается и спросит себя: "Что это?" И подумает: "Наверное, просто дятел стучит по дуплистому стволу". Но нет. Это не дятел, это лавиния непс. Это её сердце стучит так громко.